Если рассматривать свет просто как один из представителей наиболее видной большой семьи электромагнитных излучений, то во всей Вселенной мы не найдем буквально ни клочка тьмы. Таким образом, выходит, что научные выводы опровергают дуалистическую концепцию свет-тьма и скорее согласуются с библейской концепцией Бога-света как неограниченного властелина Вселенной, по крайней мере, если воспринимать это как метафору. Глава пятая. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». В этом стихе Бог дает двум феноменам свету и тьме особые имена – день и ночь. Йом и Лейла по-еврейски. Большинство людей справедливо считают, что слова, в общем-то, существуют сами по себе, и каждое несет вполне объективный смысл. Тех, кто никогда не слышал никакого языка, кроме своего, обычно крайне поражает, даже в наши дни, непонимание инакоговорящих. Они еще больше удивляются, когда узнают о существовании другого языка, в котором каждый объект, каждое действие, качество и так далее характеризуется явно бессмысленными и нелепыми сочетаниями звуков, но тем не менее вполне понятными инакоговорящим. Авторы Библии жили во времена, когда существовало уже много языков, и они знали об этом. Подобно большинству людей, они воспринимали свой собственный язык, еврейский, как совершенно особый, первородный Конечно же, если мы считаем, что все в Библии – чистая правда, тогда Бог говорит на том самом языке, на котором Библия и была написана. Еврейский язык становится как бы языком Бога. Более того, Бог сотворил отдельные слова, и, следовательно, еврейский язык сразу же, как только он создал свет. И даже раньше – ибо команда «да будет свет» выражена еврейскими словами. Отсюда можно было извлечь одну мысль, и авторы Библии извлекли ее, а после них множество людей, которые воспринимали Библию буквально, что еврейский язык всегда занимал исключительное место среди всех человеческих наречий. В действительности, разумеется, языки развивались очень сложными путями, и если даже и был первородный язык, он давно потерян в тумане времен. Филологи могут судить о прошлом человечества только по взаимосвязям, существующим между современными языками, а связи эти можно проследить во времени только до момента создания первых письменных, расшифрованных ныне источников. Это дает нам возможность заглянуть в прошлое не далее, чем на пять тысячелетий. А к тому времени существовало уже большое количество сложных и сильно отличающихся друг от друга языков. Так что в лингвистическом смысле ни с точки зрения возраста, ни с точки зрения качества В еврейском языке, равно как и в любом из содержащихся в нем слов, не заключено ничего уникального. Тот факт, что мы называем 24-часовой отрезок времени днем, содержит в себе возможность путаницы, поскольку светлое время суток тоже именуется днем, в отличие от ночи и как раз о светлом времени суток говорится в данном стихе. Именно по причине возможной путаницы этот стих не просто описывает сотворение света и отделение света от тьмы, которое было произведено в первый день творения, но со всей ясностью дает понять, что речь идет о вечере и утре. И таким образом подразумевается полный 24-часовой период. У нас, в современных людей, день 24-часовой период начинается и заканчивается в полночь. Это удобная схема, хотя и несколько искусственная. Она имеет практическую ценность по той единственной причине –